Брянск, Кавали. Крутов. Первый пост ГАИ за Брянском они проехали не останавливаясь. Егор воспользовался тем, что оба инспектора проверяли документы у водителей двух иномарок одновременно и на какое-то время отвлеклись от дороги. Второй пост забежицей можно было бы и объехать, но Крутов был уверен, что будут искать не джип, а машину, хотя бы отдалённо напоминающий Renault Megane, и спокойно отреагировал на жест инспектора, подрулив к обочине дороги. Подал подошедшему гаишнику права тех паспорт. Я что-то нарушил, командир? Проверка, буркнул добродушного вида гаишник. По доверенности ездите. «Забыл!» — сокрушенно развел руками Крутов. «Только вчера, понимаешь, купил и новые номера поставил, а поехал по привычке!» «Пройдемте!» — повернул со спиной к Егору инспектор. «Стоп!» — негромко, но властно сказал полковник, доставая свое удостоверение. «Подойди!» «Читай!» Инспектор бросил взгляд на документ и невольно подтянулся, протянул Крутову права. «Что же вы сразу?» Всё равно не порядок, товарищ полковник, в следующий раз не забывайте. Постараюсь, отывая вежливо пообещал Егор. Не подскажете, как мне поскорее проскочить в Рославаль? Прямо по трассе, никуда не сворачивайте. Инспектор отошёл, поднимая жезл перед очередной иномаркой. Крутов посмотрел на сидящую сзади тихо как мышка Лизу, подмигнул, трогая машину с места. Поджилки не трясутся? Нет. ответила девушка, благодарно улыбнулась, уловив заботу в голосе спутника. «С тобой мне почему-то ничего не страшно. Можно я рядом сяду?» Крутов подумал, кивнул. «Перебирайся». Машина вырвалась за город. Мимо побежали поля и перелески, сменились целым морем кирпичных коттеджей разного калибра, в основном двухэтажных. Здесь начинались дачные поселки Чиновничьи и Рати Брянска, мало чем отличающиеся от новостройк бандитов и коммерсантов. Кокшина кивнула на коттеджи Елизавета. Дачи депутатов областной думы и администрации, сколько ни писали журналисты, сколько ни разоблачали, а дачи строятся и строятся, растут как грибы. А ведь на официальную депутатскую зарплату построить такой коттедж невозможно. Чему ты удивляешься? Я где-то читал, раньше лица, не имеющие определённой профессии, становились фотографами, нынче же они становятся депутатами. Или мафиози. Поэтому я и не удивляюсь криминальному беспределу, царящему в стране. Власть, опирающаяся на принципы подобного отбора чиновников, всегда будет плачевно негдеиспособной. Ты говоришь как политик перед выборами, как ярый оппозиционер, При нашей жизни невольно становишься политиком, улыбнулся Егор. Или философом, он подумал и добавил, или бандитом. Я вот всё думаю, пытаюсь анализировать, кто же всё-таки твой муж? По должности хозяйственник, по связям политик. Елизавета помолчала, сморщила носик. По способу действий бандит. Хорошо формулируешь, прямо слоганами. Сразу видно работника рекламы. Это одобрение или притсание? Притворно нахмурилась Лиза. Одобрение, одобрение. Крутов наклонился к девушке, поцеловал её в щёку и боковым зрением заметил выезжающий на дорогу справа милицейский форт с рядом мигалок на крыше. О, дьявол. Что такое? всполошилась Елизавета. Посмотри назад. Девушка оглянулась. Боже мой, за нами? Надеюсь, что нет. Посмотрим, пока не сигналят. Словно услышав слова Крутова, Форд включил мигалки и сирену, увеличил скорость, догоняя джип. Пристегнись на всякий случай, негромко сказал Егор. Елизавета глянула на его затвердевшее, но спокойное лицо и послушно защёлкнула страховочный ремень, вдруг преисполнившись уверенности в том, что всё обойдётся. Форд обошёл притормаживающий Судзуки, остановился в 10 метрах впереди. Двое мужчин, сидевшие в нём в голубой летней форме капитана и лейтенанта милиции, не спеша двинулись к машине Крутова, на ходу поправляя кобуры пистолетов на ремнях. Лейтенант зашёл справа со стороны пассажирского сиденья, капитан остановился у окна водителя, козырнул. Капитан Огурцов, дорожный патруль, ваши документы. А что случилось, капитан? миролюбиво спросил Крутов. Неужели мы похожи на угонщиков или бандитов? Район объявлен на особом положении. Документ, пожалуйста. Кем объявлен? Губернатором области и мэром Брянска? Начальником УВД? Капитан нагнулся ещё глазами Елизавету. Вы тоже покажите свои документы. Крутов успокаивающе положил руку на локоть шевельнувшейся бы девушки, достал удостоверение офицера ФСБ, раскрыл, но в руки капитану не отдал. Этого достаточно. Капитан глянул на фото, протянул руку. Прошу. Егор спрятал удостоверение, правой рукой перехватил руку милиционера и особым образом нажал, заставляя того присесть. Лейтенант по другую сторону машины выхватил пистолет, направил на Крутова. Тот с улыбкой сказал в бледнеющее лицо капитана: "Прикажи ему опустить пушку, руку сломаю". На лбу капитана выступили капли пота. Он попытался дотянуться до своего пистолета, не смог, застонал от боли, прохрипел. Терещенко спрячал оружие. Летенант перевёл взгляд с лица Крутова на своего начальника, с неохотой опустил пистолет, спрятал в кобуру, отступил в сторону. Так-то лучше. Крутов слегка ослабил нажим. А теперь выкладывай, в чём дело, капитан? Ты ведь понимаешь, что с моей конторы лучше не связываться. Мигнуть не успеешь, как вылетишь из органов за нападение на сотрудника службы безопасности. Отпусти! фальцетом сказал милиционер. У нас приказ задерживать все иномарки и проверять документы. Не смеши, командир. Такие задачи ставятся гаишникам. Вам же называют конкретные фамилии и приметы. Кого ищете? Лицо капитана позеленело. Кусая губы, он просепел: Бандита ловим, фамилия Воробьёв. Объявил себя мстителем, сколотил шайку, нападает на мирных граждан. Я слышал обратное. Егор наконец отпустил руку милиционера. Что мстители как раз поставили цель избавить страну от дорожных бандитов и грабителей. Так что не всё правда, что вам говорит начальство. Надеюсь, мою фамилию на корочках прочитал. Не Воробьёв. Капитан мотнул головой, разминая руку, приходя в себя, и по лицу его было видно, что ему очень хочется взяться за оружие. Не советую, угадал его мысль Крутов. Я здесь не один, за мной следуют мои парни, которым я по рации уже передал ваши приметы. Предсказывать вашу судьбу не надо. Капитан выпрямился, махнул рукой лейтенанту, поковылял к своей машине, водитель которой вылез из кабины с автоматом в руках. Оглянулся, хотел что-то сказать, но передумал. Хлопнули дверцы, форд круто развернулся и поехал назад в сторону бежаницы. Егор посмотрел на Елизавету и встретил её радостно удивлённый взгляд. "Ну ты даёшь, полковник", пробормотала она. "С тобой не соскучишься, если ты всё время так живёшь, как Игорь включил мотор, тронул джип с места. Беспокойно, под страхом задержания. Надеюсь, не всё время. Просто пошла такая полоса в жизни, беспокойная, хотя я сам стремлюсь исключительно к мирной жизни. Что-то не вижу я этого твоего стремления. Ты как какой-то катализатор, вокруг которого начинаются странные и что хуже, страшные события. Крутов засмеялся, постаравшись выразить смехом беззаботность и уверенность в своих силах, хотя в душе его копились холод и мрак. Вот увезу тебя в Москву, и всё переменится. Как говорил поэт, и по-другому прожить обещаю, Роберт Рождественский. Егор не стал декламировать четверостишие дальше, потому что там шли совсем неподходящие ко времени строки. И по-другому прожить обещаю, если вернусь, но ведь я Не вернусь. До Жуковки их никто больше не останавливал и не догонял. Шоссе Брянск-Рославль в обе стороны было почти пустым. Однако особой радости это обстоятельство пассажирам Судзуки не доставило. Оба пребывали в некотором расстройстве духа и разговаривали мало. Проехали пост ГАИ у поворота на Летошники, ожидая указания инспектора остановиться, и когда его не последовало, даже повеселели. Неужели нас больше не тронут, воскликнула Елизавета. Еду и только об этом и думаю. Если бы ты знал, как мне всё это надоело. Что именно? сухо с показной обидой спросил Крутов. Девушка грустно усмехнулась. Слежка, погони, драки, постоянный страх. Извини, что я тебе это говорю, ты не виноват, но мне от этого не легче. Я понимаю, после долгой паузы проговорил Егор уже нормальным тоном. Всё это действительно неприятно и душу не греет, но даже если бы я не появился, твой властолюбивый мокшан всё равно действовал бы так, как действовал. Твоя свобода и жизнь зависели бы от него. Знаю, Лиза зябко передёрнула плечами. Не представляю даже, что бы я делала без тебя. На душе так гадко. Крутов чувствовал почти то же самое, поэтому поспешил успокоить девушку, а сам всё прикидывал и прикидывал варианты своих дальнейших действий и не мог выбрать ни одного. Самым оптимальным вариантом был бы самый простой и надёжный ликвидация Мокшина, но он был недостижим. В Жуковке джип тоже никто не остановил. А вот у форшни его ждал милицейский наряд на УАЗике в составе трёх человек: лейтенанта и двух сержантов. Лейтенант вышел на дорогу, поднял руку, и Егор сбросил скорость, подъезжая к потеющему от жары офицеру вплотную, так что тот испуганно отступил. Егор перевёл дух. Профессионал остался бы на месте, этот же парень оперативником явно не был и крутова не знал. Что надо? — грубо сказал Егор, демонстрируя агрессивное право сильного человека, независимого ни от каких обстоятельств. — Проверка документов, — промямлил милиционер, с трудом сдержавшись, чтобы не откозырять. — Объявлено особое положение. — Я что, похож на уголовника? — продолжал напирать Крутов, небрежно махнул перед носом лейтенанта малиновым удостоверением. — Служба безопасности, полковник Егоров. Что стряслось? — Бандиты на дорогах, товарищ полковник, проверяем все машины. Вы там будьте осторожны. Спасибо за предупреждение, уже благодушно сказал Крутов. Продолжайте службу. Они миновали пост, Елизавета прыснула. У тебя было такое лицо? Он только что не шаркнул ножкой. Будет знать, как останавливать полковников. А вообще дилетанты в любой службе страшное дело. Из-за них чаще всего и гибнут профессионалы, хорошие люди. Ведь он так любого бандита отпустит, поверив ему на слово. Заехали в Фашнянскую больницу, проведали Осипа и Аксинию, собиравшихся через день-два выписываться, выслушали два новых анекдота, мастерски рассказанные и показанные в лицах Осипом. Во время беседы дядя так хитро посматривал на Елизавету, что Крутов поспешил закруглиться, боясь, что Осип скажет что-нибудь не в попад. Однако тот все же успел задать каверзный вопрос. «Ты все-таки ответь, племяш!» — сказал он с наивно простодушным видом. «Кто из вас с Лизкой передовик? Ты ее заохотил или она тебя словила?» Крутова бросила в жар, он осторожно посмотрел на Елизавету и перевел дух. Девушка улыбалась. негромко проговорила. От того, что мужчины охотятся, а женщины ловят, суть процесса не меняется. Если вам, Осип Демьянович, будет легче от того, что инициатор ловли я, то так тому и быть. А ну-то, конечно, почесал затылок смущённый Осип и круто втайком показал ему кулак. Перехватил инициативу. У тебя второго ружья не припасено где-нибудь? А что? Неужто мою тулку реквизировали? Амон забрал. «Ах ты, Ира, да супостаты варнаки, такой мушкет унесли!» — Осип понизил голос, заглянив в погреб за катку с капустой. Выйдя из больницы, Елизавета, задумчивая и рассеянная, не ответила на какой-то пустяковый вопрос Крутого, и тот проворчал себе под нос. «Вот пень старый нашел-таки, чем испортить настроение». «Я на него не сержусь!» — возразила Лиза. Его можно понять, замужняя баба цепляется к неженатому мужику. Да и родственники твои так думают. Они же не знают, что ты не живёшь с мужем. Если бы и знали, всё равно смотрели бы косо. Но я же не виновата. Глаза Елизаветы подозрительно заблестели. Егор остановился, поцеловал её в каждый глаз на виду у прохожих, достал платок и мягко вытер глаза. Главное, что думаю я. Так ведь Лиза улыбнулась, кивнула, забралась в машину, и Егор вырулил за околицу Фошни. Вскоре показались ковали. Егор медленно проехал по главной улице деревни, приглядываясь к знакомому пейзажу, прислушиваясь больше не к тишине, а к своим ощущениям. Ничего особенного не уловил и остановил джип у ворот дома. Зайдёшь к своим. А ты как думал? Мне же собраться надо. Ты серьёзно задумал уехать отсюда в столицу вместе со мной? Крутов медленно повернул голову к девушке, также медленно привлёк её к себе, поцеловал в губы с властной непреклонностью, открыл ей дверь. Выметайся, жду через час. И было это исполнено и сказано с такой твёрдостью и силой, что Елизавета засмеялась, обхватила голову Егора руками, поцеловала его сама и легко выскочила из машины. Слушаю и повинуюсь, мой повелитель. За тобой хоть на край света. Крутов проводил её взглядом, открыл ворота, загнал джип во двор, обошёл дом кругом, внимательно присматриваясь к чужим следам, постоял на огороде, прислушиваясь к шёпоту интуиции, ничего подозрительного не заметил и вернулся. Шёл, седьмой час вечера, когда он наконец переступил порог своего дома. Елизавета пришла даже раньше, чем ждал Егор, задумчивая и чем-то огорченная. «С родителями поссорилась», — догадался Крутов, отнимая у нее сумку и чемодан. Лиза кивнула, присела на диван, одетая по-дорожному в джинсы, футболку и кроссовки. Отец накричал. «Мама никогда меня не ругала». «За что накричал-то? Не глянулся я ему». «Дело не в тебе, а во мне». Дура я набитая, что бросаю такого богатого и всеми уважаемого человека, как Георгий. И чего мне не хватает? И чего тебе не хватает? Елизавета подняла на крутого грустные глаза, некоторое время они смотрели друг на друга, ничего больше не видя и начали целоваться. Вполне возможно, дошло бы дело и до любви. Оба непрерывно хотели друг друга. Жажда эта не проходила и приходилось сдерживаться в предощущении удовольствия и мига высшего наслаждения, что Крутову даже нравилось. Но в это время в сенях стукнула дверь, и блаженство улетучилось под натиском тревоги. Вошла Лидия в сарафанчике, открывающем стройные загорелые ноги и обтягивающем высокую грудь. посмотрела на раскрасневшуюся, застигнутую врасплох пару, попятилась к двери, смущённая не тем, что увидела и поняла, а как бы в ответ на смущение взрослых людей. Извините, что без стука, Егор Шау, у меня к тебе дело. Крутов ещё разглянул на фигуру сестры, понимая внезапно чувство Панкратова Рабьёва, положившего глаз на неё и успокаивающе тронул поднявшуюся Елизавету за плечо. Сиди — Что за дело, сестрица? — У меня тайн от Лизы нет. Лидия покраснела, отвела глаза. — У меня гость. Егор потемнел, сжал зубы. — Панкрат, что ли? — Он просит тебя прийти поговорить. У него беда. Егор и Лиза переглянулись. — Этого нам только не хватало, — говорили глаза девушки. Точно так же думал и Егор, но вслух сказал. — Зови его сюда. Я... Мы уезжаем и заберем его с собой. — Я... Куда? с непонятным испугом воскликнула сестра. На куда кины горы? Мы едем в Москву, он куда захочет. Лидия как бы погасла, сникла, постояла у порога, глядя в пол и вышла. Егор по знаку Лизы догнал её в сенях, успокаивающе погладил по спине. Ты что, Лидуха, как в воду опущенная? Всё будет нормально. Неужто влюбилась? Лида вздрогнула, сморщилась, будто собираясь заплакать, ткнулась лбом в грудь Егора, постояла так, трогательно-беззащитная и робкая, отстранилась и выбежала на улицу, не сказав ни слова. Крутов молча смотрел ей вслед в полном раздрае со своими чувствами. Он понимал, что сердцу не прикажешь, что сестра слишком долго была одна, и что двоих детей воспитывать архи трудно, и что жить без любви нельзя, но и принимать вариант Лиды не хотел. Не потому, что не верил в чувство Панкрата, а потому что знал его путь, путь воина, жестокого к врагам и к самому себе. Может быть, я пока посижу дома со своими, предложила Елизавета. Лиза, Лиза, Елизавета, я люблю тебя за это, дурашливо пропел Крутов, и за это, и за то, принеси ко мне пальто. посерьёзнил. Помню, в детстве кто-то пел: "Побудь здесь, не помешаешь, мы недолго. В крайнем случае я поговорю с ним на веранде". Как ты думаешь, она поняла, кивнула на дверь Лиза, имея в виду сестру Егора. Ну, что мы круто засмеялся, классически застукала. Ну и видик бы у нас был с тобой, если бы мы успели раздеться. Елизавета прозавела, нахмурилась, потом фыркнула. Это я такая невезучая, вечно приходилось водить, когда мы играли в прятки, всегда со мной случалось что-то нелепое. Значит, наши встречи не лепость, да? Егор схватил слабо сопротивляющуюся Лизу за вахапку, закружил по комнате, целуя и смеясь, и в это время пришёл Панкрат. Егор остановился, немая сцена длилась несколько секунд. Потом Крутов и Лиза посмотрели друг на друга, засмеялись, Крутов поставил девушку на пол и шагнул к гостю. У нас день сегодня такой, не получается побыть вдвоём, всё непрошеные гости являются. Прошу прощения, угрюмо без улыбки сказал Воробьёв, пожимая руку хозяина. Поговорить надо. Валей, говори, чаю хочешь? Панкрат покосился на подошедшую как но лизу, кивнул на дверь. Давай выйдем. Крутов тоже посмотрел на Лизу, ответившую ему понятным жестом. Иди, я посижу здесь, и они вышли, сели на веранде, накрытой тенью от яблонь. Что случилось? Почему ты здесь? Панкрат провёл ладонью по лицу, условно стирая паутину, и Егор только теперь обратил внимание на его вид. Командир мстителей словно постарел на несколько лет. Черты измученного лица его заострились, а в глазах горел угрожающий враждебный огонёк. Команда погибла. Осталось всего двое: я и Родион. Панкрат заговорил отрывисто и сухо, не глядя на собеседника, и за минуту поведал историю засады и гибели группы. замолчал. Молчал и Егор, вдруг ощутив тревожную атмосферу вокруг этого парня, в который он жил и работал, взяв на себя тяжкую ношу ассинезатора-чистильщика, освобождавшего землю от скверны, грабителей, бандитов и убийц. Что ты собираешься делать дальше, спросил Крутов наконец. Воробьёв поднял на него светящиеся глаза и опустил — Пока не знаю, но ребят своих не брошу, и того, что произошло, никому не прощу. Один в поле не воин, и тебя сейчас ищут по всей области, даже нас остановили, чтобы проверить, кто едет. — Ты меня плохо знаешь, полковник, я выжил там, где выжить было невозможно, прорвусь и здесь, помоги только с оружием. Круто вкачнул головой, вспоминая о ружье деда Осипа в погребе. У меня ничего нет, кроме ножа и дедового ружья. Может, тебе стоит на какое-то время лечь на дно, переждать шумиху, пока тут всё успокоится. Да и один ты ничего не сделаешь против подразделения профессионалов, нужна спецкоманда. Ты со мной пойдёшь? Крутов усмехнулся. Не провоцируй, не пойду. Я понимаю, Девица, это рядом, далеко собрался. Обратно в Москву. Согласен, нехорошие дела тут творятся, но я уже вне игры. Пусть зоны занимаются те, кому положено. Значит, по-твоему, пусть и дальше делают свои психотронные игрушки, превращающие людей в зомби, как Витьку Баркова. Крутов встал. Это военная лаборатория, майор, и крышу имеет очень мощную, может быть, даже из моей бывшей конторы. Ну и что? Разве это меняет суть того, что здесь происходит? Крутов помолчал, сел, посмотрел в глаза гостю. Меня это не касается, майор. Я не пойду с тобой. Мне и так досталось неизвестно за что. Вот игрушку твою могу захватить с собой, чтобы посмотрели эксперты. Она у тебя с собой? Оставил у твоей сестры. Не надо, я и сам её доставлю кому надо. А за прямой ответ спасибо, но попомни мои слова. В этом деле, которого я нечаянно коснулся, не может быть людей чья хата с краю, оно касается всех. Панкрат поднялся. Пойду я, отдохнуть надо. Чья это у тебя тачка во дворе? Магистра ордена чести, не поверишь, он отыскал меня в Брянске. Панкрат остановился, поднял брови. Ты понимаешь, чем это пахнет? Спецслужбой. Он сказал, у них своя разведка, естественно, своя. Военная контрразведка, например, или семёрка ГРУ. Зачем им заниматься мной, отставным полковником службы безопасности? Почему ты считаешь, что они занимаются тобой? Они занимаются своим делом, а ты путаешься у них под ногами. Коротов задумался, озаненно. Твоё предположение многое объясняет, хотя возникает ряд вопросов. Он замолчал. Где-то на огородах истошно залаяла собака. Егор встретил сверкнувший взгляд Панкрата, и его внутреннее беспокойство, возникшее с приходом гостя, обрело очертания и вес догадки. Уходи, выдохнул он. Поздно, отозвался Панкрат, прислушиваясь к приближавшемуся гулу. И тотчас же возле дома с визгом затормозил знакомый бычок. Из него посыпались камуфляжные мальчики с автоматами и ворвались в калитку. Бегите, я прикрою, бросил Воробьёв и метнулся в сад. Мгновением позже Крутов ворвался в дом, схватил встревоженную Елизавету за руку и потащил за собой во двор, прикидывая на ходу план отступления. Но сориентироваться и выбрать оптимальную стратегию поведения ему не дали. Во дворе уже мелькали пятнистые фигуры, и пришлось сразу без промедления вступать в бой, принимая навязанный противником сценарий. Мысль о том, что надо было уезжать отсюда, не задерживаясь ни на минуту, либо вообще не заезжать домой, а ехать в Москву сразу из Брянска, мелькнула и ушла, оставив глубокий след сожаления и досады на самого себя. Он не имел права расслабляться до такой степени. Его встретили 5 человек в камуфляже, вооружённые автоматами. с суперсовременными никоновыми и калашниковыми десантного образца, способными в секунду превратить человека в дуршлаг. Но, во-первых, у гостей был приказ взять хозяина живым, а во-вторых, Крутов уже не владел собой, то есть его сознанием управлял боевой транс, а не рассудок, и он превратился в идеальную боевую машину, не делавшую ошибок. Если бы не Елизавета, он скорее всего ушёл бы, прорвался, так как эти парни не были обучены скоростному движению и не владели рукопашным боем так, как владел полковник, но судьба распорядилась иначе. Двух парней, нарвавшихся на него первыми, Егор уложил ударами по горлу и носу в стиле барса, двигаясь быстро, гибко, легко и мощно. Отобрал у одного из них автомат, подтолкнул Елизавету к машине, надеясь, что по ней никто стрелять не станет. Садись, заводи мотор. Ещё двое бросились на него с двух сторон, приготовив наручники. Егор пропустил первого над собой, сбил второго нижней подсечкой, добавив удар локтём в грудь сверху вниз, прогнулся, уворачиваясь от удара ногой в спину. Парень был хорошо координирован и дрался здорово. От второго удара ногой круто в тоже уклонился. выгибом назад, сделав мостик, тут же разогнался, перехватил ногу противника и одним ударом снизу вверх в пах отправил парня в беспамятство. Прислушиваясь к шуму за домом, там прозвучала автоматная очередь, прыгнул к последнему парню, ещё не понявшему, что произошло, и достал его в подкате, стараясь не выбить оружие, а просто сбить с ног. Парень пошатнулся, инстинктивно нажимая на курок. Очередь прошла рядом с головой Егора, вонзилась в стену и окна дома посыпались стёкла. Кто-то закричал в доме, наверное, одна из пуль прошила стену и досталась бойцу подразделения. Егор рывком поднял ногу парня, бросая его на землю, добил ребром ладони по горлу и только теперь увидел шестого противника, спокойно наблюдавшего за сражением. Время остановилось, как стоп-кадр. Крутов, узнавая майора Сватова, напрягаясь, уже понимая, что не успевает, подобрал автомат упавшего, но выстрелить не успел. Сватов выстрелил первым. Егор почувствовал страшный огненно-колющий удар по голове, причём удар странный, распределённый по всей поверхности головы и одновременно полученный как бы изнутри, словно под черепом взорвалась граната, и всё поплыло перед глазами. Последнее, что он услышал, Был пронзительный крик Елизаветы: "Егор!" Та же участь постигла и Панкрата. Он успел вырубить троих спецназовцев, отобрал у одного из них автомат и даже всадил очередь в ненавистный бычок, за которым прятались ещё двое камуфлированных солдат. Но водитель грузовика хладнокровно поднял знакомый чёрный пистолет без дульного отверстия и выстрелил через стекло. Сознание вылетело из панкрата словно шарик для гольфа после удара клюшкой.